Глава 32. День 8. «Я понятия не имела, что они планируют делать, объясняла сержант Кейт Бакстер. Он сказал мне, что просто собирается в очередной раз погулять вечером с Калебом Флетчером. Мэтт откашлялся и повернулся к Телботу Дайсону. Она была в больнице, а парню на самом деле уже исполнилось 18. Сказанное не произвело впечатления на Телбота. «Он достаточно взрослый, чтобы понимать, что он творит. Их парочка явно терроризировала несчастную женщину. Я не удивляюсь, что она исчезла. А почему они вообще к ней пошли?» «Зейн вчера ходил в дом Флетчеров», — пояснила Кит. Они спросили у Карен, кто держал её в плену. Она ответила, что помыла Энсел. «Почему не сказали нам?» — спросил у Телбот. «Я думаю, Калибр решил, что нам не удастся предъявить ей обвинение». Высказал свое мнение мэт «Сэр, судя по описанию, которое дал Зейн, я считаю, что на помощь Памеле по Энселу пришел Конор Брент. Я велела Зейну зайти к нам сегодня утром, только попозднее, и посмотреть фотографии». «А какие дела у Энселу с брендом спросил у Телбот. «И почему Брент на свободе?» – возмутился мэт «Вчера он напал на ломокса в больнице. Разве он не должен сидеть под арестом?» «Ломакс отказывается подавать заявление, а вы все зря получились на Брента. Поводов вроде бы и не было. Нашим коллегам в лице ничего не оставалось, кроме как его отпустить». «Меня уже тошнит от этого, Телбот. Мы работаем день и ночь, и все равно никаких результатов. Ребята из лица собираются снова надавить на этого своего свидетеля. Нам нужны его свидетельские показания против Ведела». «Нет, парень. Они перевезли его в другой безопасный дом, но без каких-либо обязательств. Он дико боится за свою семью». Телбот повернулся к Кейт. «Ты себя достаточно хорошо чувствуешь, чтобы ходить на работу. Если нужно, можешь денёк отдохнуть». «Со мной всё в порядке, сэр. Я просто хочу вернуться к нормальной жизни, разобраться со всеми этими делами и призвать кого-то к ответу за смерть Поттера и Эми Ольвер. Да для начала мне хотелось бы узнать, что задумала Энсел и бренд Зейн сказал, что у неё была собрана дорожная сумка, и в ней лежал паспорт. Похоже, что эти двое куда-то намылились». «Если кто-то из них появится, нужно доставить их к нам в участок». «А мы знаем, что с Кальбом Флетчером», – спросил мэт. «В больнице. Обе ноги сломаны. Утром будут делать операцию», — ответила Кейт. «Я снова поговорю с Флетчерами», — объявил Мэтт. «Карен явно знает больше, чем рассказала нам. После случившегося с братом, возможно, ей захочется с нами поговорить». Мэтт с Кейт отправились назад в оперативный штаб. Лили сидела за своим столом и широко улыбалась. «У нас кое-что есть, сэр», — возбужденно объявила она им. «Криминалисты нашли несколько свежих отпечатков в красном каблуке. Это отпечатки Ведела, и их сняли на барной стойке и рядом с ней». «По крайней мере, появилось что-то, что они смогут использовать. Нам нужно подготовиться к допросу Ведела», — объявил Мэтт. В помещение ворвался Телбот. «Мне только что позвонили. Констабль Хайнс, мы с вами сегодня отправляемся в Лиц во второй половине дня. А пока я посижу здесь, мне нужно прочитать все, что вы собрали». «Вы с Лили будете его допрашивать, а я хочу за этим наблюдать», — сказал Мэт. «Если я в какой-то момент решу, что вы что-то упустили, я отправлю кого-то из дежурных с запиской». «Только много записок не шли, парень. Я вообще-то знаю свою работу». Кейт фыркнула, но тут же прикрыла рукой рот. Телбот упер руки в боки. «Смешно, сержант. Я этой работой занимаюсь уже много лет. Должен был уже чему-то научиться к этому времени». Кейт покачала головой. «Вы меня неправильно поняли, сэр. Меня рассмешило то, как вы разговариваете друг с другом. Вы и инспектор Бриндл». «Я знаю Мэтью Бриндла с раннего детства, с тех пор, как он босой бегал по усадьбе в коротких штанишках». Кейт с Лили переглянулись, желая друг другу не расхохотаться. Мэтт с улыбкой наблюдал за ними. Пусть шутили о нём, но, по крайней мере, две женщины из его группы, наконец, смеялись вместе. Однако улыбка быстро сошла с его лица. В эти минуты он мог думать только про Веддала. «Криминалисты ещё что-то нашли?» – спросил он у Лили. «Всё ещё работают с пластиковыми пакетами, в которых лежали деньги. У них есть чёткие отпечатки, но эти отпечатки отсутствуют в нашей базе данных. И ещё они проводят какие-то тесты». «Что Энсел могла делать с Конором Брентом?» Задумчиво произнес мэт. «Может, это одна команда?» Ответила Кейт. «Подумайте об этом. Энсло работает на Ведела, и Брент на него работает. Этим можно все объяснить». «Как бы мне хотелось, чтобы все остальное можно было объяснить», вздохнул Мэт, глядя на доску информации вэддел убивает Эйнли или приказывает убить, а Энсел убивает девушку в подвале. Исходим из этого?» «И всё это только из-за того, что жена Вэддэла завела любовника?» Лилля кивнула. «Похоже, что так. вэддел хочет найти жену. Известно, что она часто проводит время с девочками из красного каблука. Энсел пытается на них надавить, и в случае Эми ситуация выходит из-под контроля». «Энсел способна на убийство?» – спросил мэт «Поговорите с Карен Флетчер. Я уверена, что она так думает, учитывая, что Энсел с ней делала». «Поторопи криминалистов, ладно? Нам нужны ещё доказательства. Пусть ещё поработают в том подвале. Если мы хотим предъявить Энсел обвинение в убийстве Эми, то нам нужно связать её с этим подвалом, доказать, что она там бывала. Затем, как только поймаем их с Брентом, то тут же предъявим обвинение». Мэт повернулся к Лиле. «Мы с Кейт отправляемся в больницу. Посмотрим, готов ли Калеб сделать официальное заявление. Тебе лучше остаться здесь. Поговори с криминалистами, а потом обсудите все с начальством. Я вернусь через пару часов». Телбот посмотрел на часы. «В Лидс выезжаем после обеда». Когда они с Кейт добрались до больницы, Мэтт решил, что им лучше разделиться. Посмотри, как там Калеб, что ему сделали. Если он в сознании, поговори с ним. А я хочу проверить, как там Ломакс и рассказать ему о последнем развитии событий. Он может и не знать, что Ведоу задержан. А если узнает, то хотя бы немного расслабится и, возможно, что-то скажет это отправилась в приемный покой, чтобы поговорить с медиками. Там ей сообщили, что калиба отправили в ортопедическое отделение, и ему уже лучше. Парень не заслужил того, что с ним сделали, но они с Зейном вели себя глупо. Неразумно было считать, что они сами совсем справятся. После того, как Карен сообщила, кто держал ее в плену, они должны были прийти к ней. Как и Ломакс, Калеб Флетчер лежал в отдельной палате, расположенной в стороне от других. Перед дверью дежурил констебль в форме. В палате сидела сестра Калеба. «Только не нужно читать мне лекции», — сказал он, только увидев Кейт. «Мы понятия не имели, что там окажется этот головорез». Кейт покачала головой. Парень был как раз в нужном состоянии, нужном Кейт. Обе его ноги были в гипсе. Встать на них он сможет ещё не скоро. «Вам в первую очередь не нужно было ехать в ночлежку. Это вам ничего не дало. Ты получил серьёзные травмы, а Энсел со своим приятелем сбежали. Теперь они могут находиться где угодно. Давай надеяться, что они не придут тебя искать и не пришлют кого-то это сделать». «Это я во всём виновата». Устреляла Каран. Мне не нужно было открывать рот или прийти к нам до того, как всё выкладывать брату. Я рассказала Калибу и Зейну про Энсау, но я не думала, что они такие дураки. Кейт кивнула. Ты бы избавила брата от большого количества боли, если бы позвонила мне. Кейт наблюдала за Каран. Что-то было не так. Девушка нервничала, ей было не по себе. Я хотела её наказать, но не хотела, чтобы страдал Калиб. Я думала, что Калиб всё расскажет Зейну, и таким образом информация дойдёт до вас. Я надеялась, что вы доставите её в участок и арестуете, хоть на какое-то время. Арестуем, как только поймаем. Но не она держала меня в плену и сделала всё это со мной. Наконец призналась Карен, поднимая испорченные руки. Кейт с калибом уставились на нее с открытыми ртами. Даже Калеб был шокирован. «Но ты же сказала, что это она!» — заорал калиб. «Ты же знала, как я отреагирую! Я иногда не понимаю, что она тебя находит!» «Почему ты соврала, Карен?» Карен подняла глаза, по ее щекам текли слезы я хотела, чтобы она узнала, что это такое, когда тебя кто-то преследует. Я столько раз просила эту женщину о помощи, и она всегда надо мной смеялась. Именно из-за неё я связалась с этим проклятым клубом. А когда дела пошли на самом деле плохо, она отказалась предоставить мне кровати на одну ночь. Просто выставила меня на улицу. «Ты могла бы вернуться домой», – заметил Калеб. «Могла бы, но тут мне позвонили. Какая-то незнакомая женщина была готова заплатить мне наличными за информацию о Каролине. Терять мне было нечего, поэтому я согласилась. И вместо того, чтобы снова беспокоить Энсел, я попросила у эми разрешения переночевать у неё пару раз». эми с Каролиной жили в доме на Вестгейт?» Карен кивнула. «И он тоже, этот тип Эйнли, владелец клуба». «А ты знала, что женщина, которая с тобой связалась, работает на мужа Каролины?» — спросила Кейт. — Да, она мне сама сказала. И ещё сказала, что мне заплатят дополнительно после того, как Каролина окажется дома. Ты знаешь, кто эта женщина? — Нет. Она говорила правду. Случившееся с Калебом потрясло её. Карен смотрела на брата, как испуганный ребёнок. Она была шокирована и больше не могла врать. — Твоего брата избил муж Каролины? — спросила Кейт. — Нет, — ответил калиб «Это был какой-то гигант, который пришёл к Энселу. Здоровенный лысый урод с маленькими глазками на жуткой роже!» «Конор Брент», — сообщила Карен. «Он всё время приходил в клуб. При виде его Ломакс страшно нервничал». Кейт кивнула. «Да, Калеб, он работает на мужа Каролины. Сама Каролина какое-то время тоже работала в клубе. Разве Брент её там никогда не видел?» «Нет. Один раз она его заметила и спряталась. После этого она ушла. У меня создалось впечатление, что они с Эйнли решили сбежать». «А разве она не понимала, насколько для неё опасно работать в клубе?» – спросила Кейт. «Она понятия не имела, что её муж с ним связан. Она хотела там быть из-за Эйнли. Клуб принадлежал ему, а Ломакс понятия не имел, кто она такая. С его точки зрения, Каролина была просто последней подружкой Эйнли». А «Зачем бренд приходил в клуб, Карен? Ты знаешь, о чём они говорили с Ломаксом?» – спросила Кейт. «О деньгах». Это удивило Кейт. «Лиза говорила эми что Ломакс как-то пропускает через кассу деньги, которые ему приносит Брэнд. Клубы прилично зарабатывает на баре и в особенности казино. Я только знаю, что каждый раз, когда приходил бренд они обменивались какими-то пакетами». «Отмывание денег». Они это подозревали. А теперь появилась свидетельница, которая видела, как деньги переходили в клубе из рук в руки. Вероятно, то же самое случилось и с деньгами, украденными во время вооруженного налета на инкассаторскую машину. Тогда украли большую сумму. Наверное, до сих пор отмывают. «Нам нужно, чтобы ты это сказала под протокол, Карен. Этим людям нельзя позволить уйти от ответственности за то, что они сделали». Карен посмотрела на брата. «Я боюсь. Эти люди не просто мелкие жулики. Они меня убьют». «Я знаю, что они убийцы, Карен. Именно поэтому их нужно отправить за решетку», пояснила ей Кейт. «Пока этого не случилось, пока они остаются на свободе, и ты сама, и вся ваша семья остаетесь в опасности». «При это, Мартин Ломакс застонал и откинулся на подушки. «Я не могу сейчас разговаривать, у меня болит голова». «Я ненадолго», — ответил Мэтт, который увидел на прикроватной тумбочке открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления, а кто-то даже принёс цветы. «Люди по вам скучают. От Ведделла известий не поступало?» «Не понимаю, о ком вы говорите». «Он сидит в камере. Его арестовали серьёзные ребята из регионального управления сыскной полиции в Литсе. Не думаю, что ему на этот раз удастся выкрутиться». «У вас ничего на него нет, и свидетелей вы не найдёте. Никто не захочет рисковать. Знают, что такое иметь дело с головорезами Веддала. Даже если вы его посадите, угроза никуда не уйдёт. Он очень злопамятный». Он сядет, причем вместе со всеми, кто с ним связан. Веддл убивал людей, и мы собираем доказательства. Мы это докажем, это только вопрос времени. Кто-то образумится и сделает официальное заявление. Кстати, здесь в больнице сейчас лежит еще одна его жертва. Сколько еще людей должно пострадать, чтобы кто-то внял голосу разума и остановил его? Этого никогда не случится, покачал головой Ломакс. «Мы можем доказать, что он находился в клубе, когда вас ранили. Там много людей было. Но вы говорили, что его там не было, и что вы не знаете в Эдала, помните?» Мэтт улыбнулся. «Ваш сын с вами связывался?» «Как раз сейчас на пути домой. После того, как я выйду из больницы, мы уедем. Куда-нибудь, где этот ублюдок нас не найдет». «Мне жаль вас, Ломакс. Вы до конца своей жизни будете в бегах и будете постоянно оглядываться через плечо». «Уходите и оставьте меня в покое. Я ничего не скажу. Это мой собственный выбор. Вы не можете заставить меня сделать официальное заявление, но Вэддел может оторвать мне голову». Ломакс своего мнения не изменил. Мэтт решил временно это принять. «Предложение остаётся в силе», – сказал он и вышел из палаты. Мэт сидел в машине и ждал возвращения Кейт, когда зазвонил его мобильный. Это оказался Грэм Харвуд из отдела криминалистики. «Я думаю, что у нас кое-что есть. Завтра утром сможешь заскочить, тогда я тебе всё объясню». «Ты меня заинтриговал. Мы должны были раньше это найти, так что приношу извинения». Мэтту стало любопытно. «Хорошо, Грэм, я сейчас в больнице, буду у тебя через час». К машине подошла Кейт. «Карен Флетчер – это нечто, но случившееся с Калебом на самом деле её потрясло, хотя получить от неё официальное заявление всё равно не получилось». «Как это Ломакса». «В корне всего лежит отмывание денег», – сообщила Кейт. «Для этого используется клуб «Красный каблук» и, несомненно, половина других клубов в Хаддерсфилде». И много других в других городах. Веддал — это не местный бандит. У него большая сфера влияния.